Эпилог. В художественном произведении здесь можно было бы поставить точку. Но это подлинная история о реальных людях, и слушателю вероятно интересно узнать, что происходило с ними дальше. Не обо всех я могу рассказать, о ком-то выяснить мне ничего не удалось, потому что они или сидели в тюрьме, или уехали в неизвестном направлении или попросту не захотели со мной встречаться. Вот что стало известно о главных персонажах. Гэри Джеймс Левингдон по нынешний день находится в государственной больнице города Лима для душевнобольных преступников. Он отрастил густую бороду. В феврале 1983 года И вас снова судили. Власть омога её нетерпелась уличить Левингдона в убийстве Джозефа Энника, в котором он признался в первый же вечер после ареста. Поэтому, если остальные восемь обвинительных актов вдруг отменят, сославшись на то, что признание было дано под давлением, на свободу Левингдону всё равно уже не выйти. Примечание. Гэри Джеймс Левингдон умер в октябре 2004 года от сердечного приступа. Присяжные округа Гамильтон в Цинценате быстро признали его виновным и, к прочим наказаниям, добавили еще один пожизненный срок. Государственный защитник Джеймс Кура подал апелляцию, требуя отменить обвинительные приговоры на том основании, что Макменними и Уммелдорф, вынуждали Левингдона давать показания, нарушив тем самым его право на молчание. А привлечение эмоционально угнетённой супруги оказал эффект подавления воли, в результате чего признание Левингдона было получено отнюдь не в рамках свободного и ничем не ограниченного выбора. Кура согласился Уточнить у своего клиента, не желает ли тот поговорить со мной, и даже передал список моих вопросов в государственную больницу города Лима. Однако, как он сам позднее признался, кура при этом рекомендовал Левингдану не отвечать мне и не встречаться, пока не будет рассмотрена апелляция. Тадеус Чарльз Левингдан до сих пор отбывает девять пожизненных сроков в Лукас-Вилле и, если верить разным источникам, считается там едва ли не самым опасным преступником. Примечание. Таддеус Чарльз Левингдон умер в апреле 1989 года от рака легких. Он забрал у своего адвоката Гэри Таяка все материалы дела, и стенограммы судебных разбирательств, чтобы самостоятельно подать апелляцию в Верховный суд США, и 24 декабря 1984 года оформил прошение о выдаче постановления «Хабеас корпус». «Хабеас корпус», существовавшее издревле понятие английского и американского права, Постановление Habeas Corpus повелевает доставить любого задержанного человека в суд вместе с вескими доказательствами законности его ареста. Если таковых нет, предполагается, что обвиняемый должен быть выпущен на свободу. 6 января 1985 года агентство Associated Press Опубликовано, что Тадеус нашёл юридическую лазейку, которая якобы позволит ему выйти из тюрьмы. В статье под заголовком "А штат ли Агайо?" опубликованной в информационном бюллетене тюремного министерства в Лукасвилли, Тадеус утверждал, что поскольку Конгресс официально принял Агайо в число штатов лишь в 1953 году, хотя фактически это случилось в 1803, то и все законы, принятые до того момента, должны считаться недействительными. Кроме того, в толковании та деуса Конституция штата Агайо предусматривала отмену любых изменённых законодательных актов, а Генеральная ассамблея Агайо вообще не имела права определять меры преступления и наказания. Кем образом, как утверждал Левиннгтон, все уголовные законы Агайо должны быть отменены, а осуждённые выпущены на свободу. Отметив, впрочем, некоторые изъяны такого решения, Левиннгтон подчеркнул: "Здесь есть люди, которым не место на улицах города. Я хочу их освобождения не больше вашего. На свободе у меня остались супруга и дети. Левингтон заявил, что готов отказаться от судебной тяжбы, если его и еще некоторых заключенных, порядочных людей, выпустят из тюрьмы. Согласно статье Associated Press, исполнительный директор Американского союза гражданских свобод штата Огайо заявил, что судам уже доводилось опровергать подобные аргументы. Прокуроры Джордж К. Смит и Джеймс О. Грейди стали судьями муниципального суда города Колумбус. Клаудия, незадолго до начала работы над книгой, познакомилась с одним высоким и симпатичным адвокатом по уголовным делам. Тот сказал мне, что впервые увидел её в зале суда, когда ей предъявляли обвинение. Он вспомнил, как она растерянно, с невинной улыбкой на губах, озиралась по сторонам. Уже тогда он счёл её очень красивой и отважной женщиной. 7 августа 1984 года в том же здании окружного Франклинского суда они с Клаудией поженились. Клаудия сказала мне, что уверена, они будут любить друг друга вечно и проживут долгую и счастливую жизнь. Мне остаётся лишь пожелать им счастья. Дэниел Киз Агаио 1985 год.